Впрочем, может и договориться, — вдруг решился финансист, — если это принципиально, закаливай. Меня интересуют другие твои условия, более существенные. Второе принципиальное условие. Мне не нужен твой шеф, — заявил Ражный. Тут он годил в точку, но мгновенного сочувствия не нашел. Значит, в их предприятии третий полноправный совладелец существовал. Это невозможно, финансист порыскал взглядом по собеседнику. Несмотря на все его заморочки, он нужен, как воздух, а потом Каймак стоял у истоков проекта. Нет, невыполнимые условия, должен сразу сказать. Жаль, буркнул ражный, могло бы кое-что получиться. Как мне самому в голову не пришло создать неохотничий клуб Оборцовский. Если откровенно, вдруг сказал финансист, — Есть вариант. Каймак сам выйдет из игры. По своей воле. — Любопытно. Каким же образом? У меня есть сведения, что шеф болен спидом. — Не сразу сообщил Поджаров. Серьезное заболевание, — заметил Ражный. Методы в этой компании были жесткие. Впрочем, технологии мне неинтересны. Главное, его не должно быть. И последнее. Все дальнейшие переговоры ведем только в присутствии японца. О нем Мражный упомянул почти наугад из соображений, что иностранец в бывшем Советском Союзе просто так без помощи потеряться не мог. И сразу понял, что не ошибся. «Японца!» — невинно улыбнулся финансист. «Какого японца?» «Того самого пропавшего на бескрайних просторах нашей отчизны». «Кажется, его зовут Хуори. Это имя или фамилия?» «Впрочем, неважно. Вези его сюда и сразу решим все остальные вопросы» в том числе и финансовый. — Послушай, Вячеслав замялся, ты всегда говоришь так в ультимативной форме. Это как-то не Советую тебе соразмерять свое положение и запросы. — Спасибо за совет, но без хори дали мы не сможем сделать ни шага, — спокойно утвердил Ражный. — Да зачем он тебе нужен-то, не понимаю. Вот ты искренне расстроился Паджаров. Хаури с нами в плотной связке, но он ничего не решает. Он когда-то делал попытки взять верх, на мы его обломили. Кто это мы? Мы с Каймаком. Да и вообще я против, чтобы в этом предприятии был узкоглазый. Они же как бы силы, только одного подпусти к делу, и не заметишь, как древняя русская единоборческая традиция начнет щурить глаза. С кем же ты останешься, если все компаньоны заболеют спидом? С тобой? Потому что мы русские люди, если нас обоих используют и скинут. Финансовый директор лишь многозначительно усмехнулся. Посмотрим, кто кого использует. И все-таки кто же из вас имеет решающее слово, нажал Ражный. Пока у нас триумвират. Окончательные решения принимаются коллегиально. Вот в такое заявление Ражный, не поверил сразу же. У подобного проекта непременно был паровоз тянущий за весь состав. Иное дело, финансист мечтал захватить власть и незаметно разлагал конкурентов, например, тем, что потрафлял нездоровым желанием каймака, однако это ж ничего не значило. — Ну вот и хорошо, — я заключил он. — Значит, и в этом случае решим коллегиально. Собирай свой триумвират. — Это не так просто, — озабоченно проговорил Поджаров. — Ты же понимаешь... Каймак улетел в Штаты, а Хуори до сих пор живет по чужим документам и находится в розыске. Всякое передвижение связано с риском. Меня это не касается. Наплевать на твоего Каймака. Он самодавляющая чурка с глазами, но японец должен быть здесь, иначе быть не может. Поджаров подумал, проговорил осторожно. «У тебя такие капризы, вот ты хозяин положения». «А ты решил, что схватил Бога за бороду?» Ражнюх усмехнулся и встал. «Послушал я твои аргументы. Да, было затрачено много усилий, но триумвират допустил ошибку. Мы поспешили с контактом. Знаешь, в чем философский смысл матрешки? В большой форме находится меньшая, по виду такая же, а на самом деле совершенно иная. Замечал, нет?» «И чем меньше форма матрешки, тем сложнее качество», — продолжал Ражный. «Вы открыли первую, внешнюю, и подумали, вот оно, Сергиево воинство, в руке. А Ражному так ласты завернули. Жалость, сострадание, ярое сердце. Ты случайно стихи не пишешь? Нет? Может, в юности баловался?» Поджаров, кажется, начал понимать, что валит дело» что противник, бывший почти на лопатках, выскальзывает из рук и, по крайней мере, становится в партер. А поскольку финансисту было поручено провести операцию непосредственного контакта и шантажа, то и отвечать придется за все. В том числе и за бездеятельность гурмана Коймака, наверняка имевшего определенную задачу — отвечать перед Хори. «Да, засадный полк существует», — подтвердил Ражный. Уже более 600 лет. И думаешь, ты первый оказался такой догадливый умный? И первый японец рыщет по России в поисках тайного воинства. У Сталина целая группа всю войну работала, даже кое-что видела. Где теперь начальник этой группы? Правильно, схему монах в лавре. Так вот, теперь послушай меня». «Я не хочу иметь с вами никакого дела по той причине, что ваша компания слишком несерьезная, чтобы связываться. Идея у вас неплохая, но вы никогда не сможете реализовать ее по той причине, что слишком спешите». «Пятнадцать лет ты шел по моему следу, тропил». «Ну и что вы, тропил? Общеизвестные факты». «Я понимаю, хочется заработать деньги, много и сразу, но тогда лучше приватизировать не Сергиево воинство» а какую-нибудь нефтяную компанию. Единственное, что меня заинтересовало, это школа Мопаттене. Слышал о ней, но никогда не встречался с человеком, владеющим этим стилем. Так вот, если у Хори есть желание, готов встретиться с ним на ковре, и более никак. Финансист валил дело, гнулся, но не настолько, чтобы подломиться в коленях и рухнуть. Вероятному... Не удался какой-то промежуточный этап, и у Горгона еще оставался некий аргумент или прием, неиспользованный в поединке. И «Интересное и неожиданное предложение», — откликнулся он. «Как ты понимаешь, я должен его согласовать с самим Хори». «Согласуй», — пожал плечами ражный. «Но здесь придется поспешить, времени в обрез, так что торопись. Я должен съездить к нему». «Зачем? У тебя из кармана торчит мобильный телефон». «Думаешь, так легко, по телефону. Ведь он сидит на связи и ждет результатов, верно?» Усмехнулся ему в лицо Ражный. И если согласиться навстречу, банду свою уберешь отсюда немедленно. Мне лишние глаза и уши не нужны. Или боишься за свою безопасность? В таком случае ты тоже убери с базы своих людей, всех до одного». Он вытащил из кармана аппарат, включил, однако передумал звонить в присутствии Ражного. Ушелся, ославшись на то, что телефон плохо действует внутри помещения. Однако на улице спрятал мобильник в карман и исчез за дверью гостиницы. Через несколько минут Горгонов вдруг засуетилась. Машины начали подгонять, в тропях скидывать вещи, и отъезд ее напоминал бегство. Стартовал микроавтобус, остроя рядом. Пересчитать, все ли уехали, оказалось невозможно из-за мельтешения людей. И неизвестно было, сел в машину сам финансист. Выждав еще пять минут, ражный вышел на опустевшую территорию базы. На стоянке ни одного автомобиля. В гостинице двери номеров нараспашку и тоже никого. Он не обольщался, что напугал Гаргону. И та решила уползти по добру, по здорову. Он не преследовал такой цели. Да и финансовый директор был не тем человеком, который возьмешь на испуг. Скорее всего, был звонок японцу и приказ от него немедленно покинуть базу. И поскольку приказ этот показался нелогичным, то вся ситуация и ее последствия оказывались непредсказуемыми. Здесь же, в гостинице, в зале трофеев, где более всего обитали парни из Горгоны, ражный лег на пол Раскинул руки и, сосредоточив взгляд на освещенном солнцем медальоне с лосиными рогами, попытался войти в состояние полета нетопоря, дабы взглянуть на следы, оставленные гостями. И сразу же ощутил помеху. Сильное электрическое поле, пронизывающее все пространство. Электростанция не работала. Нива с аккумуляторами находилась слишком далеко отсюда, чтобы создавать такие помехи.